Глава 12. 20 августа. Пятница. Медвежье озеро. Вернувшись на озеро в середине дня, Диана с трудом нашла место, чтобы припарковаться. Ведь еще даже не вечер пятницы. Надо бы сказать Юле, что нам нужны служебные парковочные места. В раздражении подумала она, вылезая из прохладного салона в раскаленное пекло. Сегодня было даже жарче, чем все предыдущие дни на неделе. Вообще-то Диана любила жару, но сегодня та ее злила. Как и необходимость долго топать под палящим солнцем ко входу в гостиницу. Впрочем, дело едва ли действительно было в жаре. И Диана это даже понимала, потому что не особо обрадовалась, нырнув в спасительную прохладу холла, где температура воздуха поддерживалась на комфортном уровне с помощью кондиционера. «О, привет!» – услышала она голос Савина, едва переступила порог. «Хотя бы тебя встретил. Не знаешь, где Юля?» «Твоя коллега говорит, что она уехала, но не может сказать, когда вернется. Как оказалось, Савин как раз стоял у стойки и общался с дневным администратором, когда Диана вошла. Он шагнул ей навстречу, но она приблизилась к нему быстрее, чем он к ней. И поманила в сторону, чтобы не говорить рядом с той самой коллегой, которая уже с любопытством прислушивалась. Они с Владом, Игорем и капитаном Соболевым отправились проведать одно место. Тихо сообщила Диана. «Здесь недалеко». Так что, если они еще не вернулись, то уже должны быть на подходе. При условии, конечно, что там все хорошо прошло. Место? Конечно же, заинтересовался Савин. Какое место? Диана внимательно смотрела ему в глаза, когда ответила. «У семьи Софии здесь поблизости есть деревенский дом. Ты не знал? Кажется, он достался по наследству ее матери». Савин нахмурился и покачал головой. Стёкла очков слегка бликовали, мешая следить за выражением глаз, но в целом его удивление показалось вполне искренним. Однако что-то все равно царапнуло ее. «Нет, я этого не знал. Она никогда не упоминала». «Впрочем, это логично, раз в детстве ее похищала местная ведьма, да?» Диана кивнула, пытаясь понять, что именно кажется странным в его реакции. «Отсутствие проблеска надежды на то, что София может быть там?» Впрочем, если Савин убедил себя, что она мертва, вряд ли он станет на это надеяться. «А что Юля и остальные хотят там найти?» Она пожала плечами и нарочито спокойно пояснила. «Полагаю, саму Софию. Она жива, Денис. Под чужим именем приходила в тюрьму к бывшему сообщнику Артёма Федорова. Есть записи с камер видеонаблюдения. Его брови сдвинулись к переносице. Во взгляде промелькнуло едва уловимое и весьма странное выражение. Но Савин и на этот раз остался довольно спокоен, что вновь показалось Диане странным. Никакого волнения и снова ни следа мелькнувшей надежды. Раньше ей казалось, что подобная новость обрадовала бы его. Неужели инцидент с двойником так сильно изменил его отношение к самой Софии? А зачем она приходила к Олегу Назарову? «Ого, он даже его имя помнит!» Мысленно удивилась Диана. Впрочем, удивляться тут было нечему. Ведь Савин работал в «Векторе», как раз когда Артем Фёдоров и Олег Назаров руководили им. Никто не знает и уже не выяснит. Назаров покончил с собой. Эта новость удивила и встревожила его, как ей показалось, куда сильнее, чем новость о том, что София жива. Однако Савин быстро взял себя в руки. Вот как. В этой истории все больше трупов. Что ж, надеюсь, с Юлией остальными все хорошо, и скоро они нам расскажут, что им удалось найти. Может, пока выпьем кофе, или даже пообедаем, ты выглядишь какой-то замученной. Или чем-то расстроенной. Что-то случилось? Диана опустила взгляд, теперь сама пряча от него глаза. Что-то определенно случилось. И именно оно выбило ее из колеи настолько, что теперь все кажется подозрительным или раздражающим. Поездка в город прошла вполне успешно. Хотя на самом деле Диана ездила туда совсем не ради маникюра. Тут действительно был совсем свежим и достаточно удачным. Она сама не знала, почему ляпнула именно про маникюр, а не сослалась, например, на тренировку или что-то в таком роде. Освободившись, Диана решила пройтись по прогулочной зоне. Ей нужно было немного времени наедине с собой и своими мыслями. Она даже собиралась купить себе мороженое или молочный коктейль, а потому взгляд ее цеплялся за киоски. У одного из них Диана с удивлением заметила Карпатского. По всей видимости, после посещения кладбища тот тоже решил прогуляться. Ей захотелось присоединиться к нему, но она помедлила, гадая, будет ли это уместно. Может, ему тоже нужно побыть наедине с собой. Учитывая, какой сегодня день, Диана со своими разговорами и новостями могла оказаться очень стати. А потому, вероятно, не стоило с этим торопиться. Пока она думала, Карпатский забрал у продавщицы два стаканчика с напитками и направился к лавочке. Диану он не заметил, поскольку не смотрел в ее сторону. Всё его внимание было направлено на ожидавшую его женщину. Сперва Диана предположила, что это рабочий момент, и Карпатский на самом деле не прогуливается здесь, а уже встречается с какой-нибудь свидетельницей или информатором. Но потом она узнала женщину. Диана видела ее фотографии только мельком. Да и с тех пор, как она была запечатлена на них, прошло немало времени. Но то почти не изменило Ксению, бывшую жену Карпатского. Она как раз с благодарностью приняла у бывшего мужа стаканчик, даже улыбнулась ему. Но как-то печально. Карпатский сел рядом, свой напиток поставил на скамейку, достал из кармана рубашки пачку сигарет, что-то коротко сказал, возможно, спросил. Диана едва слышала их голоса и не разбирала слов. Испугавшись, что застывшая посреди широкой, полупустой пешеходной зоны девушка быстро привлечет к себе их внимание, она шагнула в сторону, прячась в разросшихся кустах сирени. Отсюда совсем ничего не было слышно, зато она могла наблюдать, не боясь быть замеченной. Впрочем, в её сторону все равно никто не смотрел. Ксения смотрела только на Карпатского, а он сам в потрескавшуюся плитку у его ног. Она что-то говорила, Карпатский в основном слушал, изредка отвечая между нервными затяжками. Когда сигарета сгорела до фильтра, а произошло это очень быстро, он, наконец, взялся за свой напиток, но сделал лишь пару глотков, прежде чем Ксения сказала что-то такое, что заставило его повернуться к ней. На его лице читались... Растерянность и крайнее удивление. Карпатский вновь что-то ответил, на что Ксения коснулась пальцами его губ, призывая к молчанию, а потом скользнула той же рукой по его щеке в ласкающем движении. не расхотелось наблюдать дальше. Внутри все клокотало от гнева и обиды, но она никогда не причисляла себя к истеричкам, способным прямо на месте устроить скандал с криками, слезами и тасканием соперницы за волосы. Поэтому первым ее порывом было повернуться и пойти назад, Но потом она передумала и предпочла продолжить движение вперед, перейдя на узкую дорожку, шедшую за линией кустов. Так она сможет пройти мимо парочки, а они все равно не смогут ее увидеть. Было очень больно и горько, а потому глаза заволакивало слезами. Утром Диана тоже почувствовала себя задетой тем, что Карпатский не захотел брать ее с собой, но ей удалось убедить себя, что это его личная граница и его право, пока не пускать ее на территорию, где он, очевидно, чувствовал себя очень уязвимо. В конце концов, Карпатский мог хотеть просто спокойно поплакать на могиле дочери так, чтобы его никто не видел. Особенно она. Диана могла это понять. Но теперь вдруг оказалось, что Карпатский не взял ее с собой совсем по другой причине. Очевидно, он соврал, сказав, что привык бывать на кладбище один. На могиле дочери он встречался с бывшей женой. И это тоже можно понять. В конце концов, у них одна трагедия на двоих — Чего Диана не могла ни понять, ни принять, так это лжи. Почему Карпатский не мог сказать ей, как есть? Разве он не знает, как много врал ей Кирилл, и как ей теперь трудно верить другим, особенно мужчинам? Ее сердце выбрало Карпатского, возможно, еще и потому, что тот казался прямолинейным и бесхитростным. Он говорил с ней откровенно с самой первой встречи. И даже когда его откровенность задевала ее, она внутренне была благодарна ему. Он не врал, что любит ее, не обещал обязательно жениться, но когда-нибудь потом, как часто делают мужчины, чтобы добиться своего. А вот теперь Карпатский солгал. И ей оказалось тяжелее принять это, чем отсутствие ответного «люблю». Будь он честен и сегодня, скажи прямо, что могила дочери — это территория его жены. Диана не отреагировала бы так остро. Наверное. Впрочем, зачем врать самой себе? Ей все равно было бы неприятно. И обидно. Но она смогла бы оправдать его. Хотя при желании Диана могла сделать это и сейчас, объявив его обман ложью во спасение. Однако она как раз поравнялась с парочкой на скамейке и бросила на них осторожный взгляд, о чем тут же пожалела. Карпатский обнимал бывшую жену и утешающе гладил ее по волосам. А та сидела, уткнувшись лицом в его плечо. Диане расхотелось оправдывать его. Она ускорила шаг, торопясь миновать прогулочную зону, оставив все это позади после чего какое-то время бесцельно бродила, смаргивая слезы и размышляя о будущем, которое теперь стало куда более зыбким, чем казалось с утра. Желание что-либо съесть или выпить было забыто. Дурное настроение осталось с ней до возвращения в гостиницу и, вероятно, покинет еще не скоро. Но обсуждать случившееся с кем-либо Диане совершенно не хотелось. Поэтому на вопрос Савина она только отмахнулась и предпочла ответить на приглашение. «Кофе мне не хочется» как и есть, если только чая со льдом. Диана собиралась добавить, что еще больше ей хотелось бы пойти к себе и немного поспать, но в этот момент входная дверь резко распахнулась, и в нее влетел черный вихрь, при ближайшем рассмотрении оказавшийся взбудораженной Галкой. «О, Диана, привет! А где Юлька и Влад? Мне они срочно нужны!» Объявила она на весь холл, стремительно пересекая его. Лишь подлетев ближе, Галка обратила внимание на Савина и слегка кивнула, бросив лаконичное «Здрасте!» Савин кивнул в ответ, несколько удивленный этим явлением. Галку он знал, конечно, но не очень близко, и видел ее не так уж часто. «Их сейчас нет в гостинице?» — коротко сообщила Диана. «Что-то случилось?» Еще как! Я видела Алекса!» Диана сначала нахмурилась, соображая, о каком Алексе идет речь. А потом ее брови поползли вверх, а в глазах плеснулся ужас. «Того самого? Которого убили?» «Да!» «И где ты его видела?» «Будешь смеяться, но в ночном клубе. В зеркале. Точнее, в двух разных зеркалах, на танцполе и в туалете. Причем он был только в зеркале, понимаешь?» Еще бы», — кивнула Диана, чувствуя, как по спине бегут мурашки. «И что он делал?» «Сначала он танцевал, а потом у него в руках вот такой тесак оказался!» Галка развела руки в стороны, обрисовывая размеры ножа. И он кинулся на меня. Но мне то ли удалось увернуться, то ли он просто был только в зеркале и на самом деле не мог причинить мне вреда, но это не точно. В общем, Влад тогда сказал, что если произойдет что-то странное, связанное с зеркалами, то надо ему сообщить. Вот я и пришла. И вообще, мне страшно. Диана коснулась ее плеча в жесте поддержки и хотела заверить, что Галка правильно сделала, и они обязательно во всем разберутся, но успела только открыть рот, когда дверь гостиницы снова распахнулась, и в нее вошел худощавый мужчина, лицо которого показалось ей знакомым. Она зацепилась за него взглядом, пытаясь вспомнить, где и когда могла видеть, на несколько секунд забывая о Галке. Однако вспомнить мужчину Диана так и не успела, вновь отвлекшись на дверь, в которую на этот раз вошли Влад с Юлей. За ними следовал Игорь, а Соболев, по всей видимости, уже уехал Шелкова. Юля заметила собравшуюся группу первой. Сначала улыбнулась, а потом нахмурилась, вероятно заметив, что галка пребывает в нетипичном для нее состоянии. Привет! Что случилось? Пока Галка повторяла для них с Владом свою историю, Диана вновь повернулась и посмотрела на стойку администратора, за которой смутно знакомый мужчина как раз собирался зарегистрироваться. Он протянул Марине паспорт, та раскрыла его и улыбнулась. «Добро пожаловать, господин Велесов. Сейчас найду вашу бронь». «Велесов...» — пробормотала Диана, и память, наконец, подсунула ей нужный эпизод. Конечно, она видела фотографию этого мужчины в видеороликах Алекса Найта, посвященных убийствам четырехлетней давности. «Следователь?» «Что?» — переспросила Юля, услышавшая ее бормотание, и проследила за ее взглядом. «Велесов?» — гость заметил проявленный к нему интерес и тоже повернулся, вопросительно глядя на них. Потом в его глазах мелькнуло узнавание, и на тонких губах расцвела улыбка. «О, а я как раз собирался вас искать!» — сообщил он, оставляя дорожную сумку у стойки и присоединяясь к их растущей группе. «Ты просто соскучился и решил нас проведать, или что-то случилось?» — насторожно уточнил Влад. «Даже не знаю, как именно это назвать», — хмыкнул следователь и извлёк из кармана легких брюк сложенный пополам конверт. «Кто-то прислал мне это». И он вытащил из конверта флаер с рекламой гостиницы, предлагающий скидку на проживание. «Сначала я подумал, что вы таким замысловатым образом приглашаете в гости, но потом увидел на обороте это». Он повернул флаер тыльной стороной. На ней была напечатана уже знакомая всем фраза. «Это тебе за прошлый раз». «Полагаю, послание относится к этому?» Он убрал флаер в конверт и достал из него маленький прозрачный пакетик с не менее хорошо знакомой всем монеткой-медальоном. «Есть идеи, что это значит?» «И о чем идет речь?» Диана посмотрела на Юлию и Влада, а те, в свою очередь, переглянулись. «Идея есть» подтвердил Влад после непродолжительной паузы. «Но если медальон прислали тебе, нам нужна новая теория».